Дети пошли вперед по широкой, залитой солнцем дорожке. Мой Артур поддерживал под локоток ее маленькую хелен которая еще не совсем уверенно держится на пухлых ножках, и с умным видом показывал ей всякие достопримечательности бордюра, лепеча что-то не слишком вразумительное, но ее вполне удовлетворявшее».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 И она тебя любит, я знаю, и просто перед тобой благоговеет. Ни с чем именем она так не считается и говорит, что ты гораздо умнее мамы. Просто она упряма, а мое мнение чаще совпадает с ее собственным, в отличие от мнения вашей матушки. Но что, собственно, из этого следует, Миллисент?»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 «Еще бы, мистер Хеттерсли! Ну да, такая уж у меня манера выражаться. Этого же не миновать, вот я и ищу, чем утешиться. Ведь так оно и следует. Но вы-то тут вдвоем что поделываете? А леди Лоуборо где? В бильярдный. Вот уж красавица-то красавица!» Продолжал он, устремляя взгляд на жену,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 «Тут я в силах вам помочь, мистер Хеттерсли», — перебила я. «Ей это далеко не все равно, как и еще многое другое, о чем она вам тоже ничего не говорит. А вы откуда знаете? Она что, вам жаловалась?» — крикнул он с яростью, которая вспыхнула бы пожаром, если бы я ответила «да». «Нет». «Но я знаю ее дольше, чем вы, и лучше вас научилась ее понимать. Так вот, мистер Хеттерсли».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 Она могла бы мне об этом сказать. Но ведь именно такую жену вы хотели. Разве вы не говорили мистеру Хантингдону, что вам требуется жена, которая будет подчиняться вам безропотно и никогда не упрекать, что бы вы не вытворяли? Верно. Но кто сказал, что мы всегда должны получать все, чего хотим? Так можно испортить из самого хорошего человека. Как я могу удержаться от разгула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 но слегка обиженным видом. Хетерсли смеялся и хлопнул его по плечу. Мистер Харгрейв с миной оскорбленного достоинства сбросил его руку и отошел на другой конец коврика. — Нет, вы только подумайте, миссис Хантингдон, — вскричал его зять. — Я стукнул у Олтера Харгрейва, когда напился во второй наш вечер у вас, и с тех пор он не желает со мной разговаривать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 пряча ярость под маской отвращения. «А что я такого сказал?» — возразил Хеттерсли. «Святую истину только и всего. Он же будет проклят, миссис Хантингдон, если не простит брату своему согрешение его. Ведь верно?» «Вам следует его простить, мистер Харгрейв», — сказала я, «раз он просит у вас прощения. Вы так считаете?» «Ну так я его прощаю». И с почти дружеской улыбкой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 — заметил Хетерсли, ухмыляясь, и, получив ответную улыбку Шурина, вышел из библиотеки. Это меня насторожило, а мистер Харгрейв шагнул ко мне и заговорил крайне серьезным тоном. «Дорогая миссис Хантингдон, как я мечтал об этой минуте и как ее страшился!» «Не тревожьтесь!» — перебил он себя, увидев, что я покраснела от гнева.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 держа на одной руке крошку Хелен, а другой, ведя Артура. Харгрейв отвернулся, что-то сердито пробормотав, не то порицая, не то жалуясь. Но я расслышал только одно слово — бессердечность. — Что это еще за вздор, мистер Харгрейв? — спросил я, останавливаясь в дверях. — О чем вы? — Ни о чем. Я вовсе не хотел, чтобы вы услышали мой монолог.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 Но когда удар поразит вас нежданно, помните, я пытался смягчить его. Я ушла, твердо решив, что его слова меня не встревожат. Что он мог открыть такого мне? Без сомнения, какие-то преувеличенные сплетни о моем злополучном муже, который он хотел использовать для собственных скверных целей. Шестое.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 что так будет и дальше».